Роберт Шекли, бухгалтер. Мистер Ги сидел в большом кресле. Его пояс был ослаблен, на коленях лежали вечерние газеты, он мирно покуривал трубку и наслаждался жизнью. Сегодня ему удалось продать два амулета и бутылочку приворотного зелья. Жена домовита хозяйничала на кухне, откуда шли чудесные ароматы, да и трубка курилась легко. Удовлетворенно вздохнув, мистер Ди зевнул и потянулся. Через комнату прошмыгнул Мортон, его девятилетний сын, нагруженный книгами. «Как дела в школе?» — окликнул мистер Ди. «Нормально», — ответил мальчик, замедлив шаги, но не останавливаясь. «Что там у тебя?» — спросил мистер Ди, махнув на охапку книг в руках сына. «Так, еще кое-что по бухгалтерскому учету». Невнятно проговорил Мортон, не глядя на отца. Он исчез в своей комнате. Мистер Ди покачал головой. Парень ухитрился втемяшить в башку, что хочет стать бухгалтером. <сум> бухгалтером? Спору нет. Мортон действительно здорово считает. И все же эту блаш надо забыть. Его ждет иная, лучшая судьба. Раздался звонок.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 Вы же знаете, проще некуда. Он не выучил ни одного. — Хм... — протянул мистер Ди. — По биологии не имеет ни малейшего представления об основных магических травах. Ни малейшего. — Немыслимо, — сказал мистер Ди. Мисс Гриб коротко и зло рассмеялась. — Более того...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 Все это было очень серьезно. Какая-то талика мальчишского небрежения дозволялась, даже поощрялась, ибо свидетельствовала о силе характера. Но ребенок должен знать озы, если надеется когда-нибудь стать настоящим чародеем. «Скажу прямо», — продолжала мисс Гриб, — «в былые времена я бы его отчислила и глазом не моргнула, но нас так мало».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 Пока у Мортона голова занята этим, толку не будет. Мистер Ди не выдержал взгляда красных глаз ведьмы. Да, он виноват. Нельзя было приносить домой тот игрушечный рифмометр. Когда он впервые застал Мортона за игрой в двойной бухгалтерский учет, надо было сжечь грозбух.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 — Нет, я опаздываю на шабаш-ведьм э, в Цинценатте, — бросила мисс Гриб и исчезла в клубах оранжевого дыма. Мистер Ди отогнал рукой дым и закрыл дверь. — Хм, он пожал плечами. Могла бы и ароматизировать. — Старомодно, — пробормотала миссис Ди. Они молча стояли у двери.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 Мортон знал, что приходила учительница, и ел, словно чувствуя вину, молча. Мистер Ди резал мясо сурово на брови. Миссис Ди не пыталась заговаривать даже на отвлеченные темы. Проглотив десерт, мальчик скрылся в своей комнате. «Ну, — Пожалуй, начнем. Мистер Ди допил кофе, вытер рот и встал. — Иду!